Эту программу транслирует компания Ситивизор. Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14 часов и почти 36 минут в столице. Дарья Печикова, Андрей Поздняков Действительно, программа «Дорога». И у нас в гостях сегодня заместитель, руководителя Центра Организации Дорожного Движения правительства Москвы Артур Шахбазян. Здравствуйте. Добрый день. Ну, Анут, вы уже слышали. Уже оно все вы знают, слышали. О Говорить мы будем, на самом деле, об очень интересном проекте. Проект, который называется «Зона или улица», так называемого «Спокойного движения». Сейчас он реализован на Пушкинской улице в центре Москвы. Но, насколько я понимаю, похожий проект На самом деле уже на нескольких улицах в Москве существует. Расскажите, пожалуйста, как это выглядит, в чем особенность? Ну, естественно, да, первая зона, которая, скажем так, официально можно назвать зоной спокойного движения, это как раз зона на Пушкинской улице. Особенность ее заключается в следующем, что фактически а, проектировщики уходят от а, разделения а, потоков пешеходных, транспортных, велосипедных и делают возможность... А, Бы перемещение всех пользователей в одном и том же пространстве. Собственно говоря, это вот такая вот особенность этой улицы заключается... То есть, там нет тротуаров? Тротуары там есть, но физически они не отделены от Пустые. проезжей части. То есть, все как будто бы нарисовано. Они, да. они в один уровень с проезжей частью. И поэтому... Они, во-первых, удобны для, в том числе, маломобильных групп граждан, потому что их гораздо удобнее пересекать. И, соответственно, повышенная связанность правых там, и левых частей этих улиц. А вот задумка как раз в чем? Чтобы было проще людям, вот, которые с трудом передвигаются, или есть еще какие-то другие цели? Почему именно вот такой формат? Целей, на самом деле, несколько. Одна из основных целей – это... Ну, концепция, она не была придумана, скажем, для этой улицы. Изначально эта концепция появилась в Европе, наиболее распространена на данный момент в Голландии. И идея заключается в следующем, что несмотря на то, что вроде бы как мы не разделяем потоки пешеходные и транспортные, на самом деле передвижение по этой улице гораздо безопаснее, чем по обычным улицам. Как безопаснее, так, Я, я бы... вот как отец двух детей э очень переживаю, как говорится, безопаснее. То есть я иду по улице, ничто меня не, не ограждает от потока машин, которые, они до 40 км/ч могут сгоняться, да? Кажется, сейчас такое ограничение. И, и как это может быть безопасно? Вот он чем И я поеду дорогу, по тротуару, да. который ограничен в большей степени, да, то есть машина в него так просто не въедет. Вот в этом самая интересная особенность этих зон, потому что, несмотря на то, что там фактическое ограничение сейчас стоит до 40 км в час, само по себе использование этого пространства не позволяет автомобилям зачастую разгоняться даже больше, чем до 20 км в час, потому что когда автомобиль находится в своей проезжей части, в своей зоне, водители, они гораздо меньше внимания уделяют тому, что происходит по сторонам. Они чувствуют себя хозяевами на этом пространстве, поэтому они едут э, даже зачастую быстрее, чем позволяет скоростной режим. Когда водители понимают, что в тот или в любой момент э, что-то на улице может произойти, выбежать э, пешеход, который будет переходить, от, и имеет на это право, в том числе какие-то другие автомобили, велосипеды, пешеходы, водители гораздо внимательнее, они подсознательно едут гораздо медленнее и уделяют больше внимания тому, что происходит вокруг них. Ну, знаете, ну, в эту концепцию закладывается все-таки сознательность водителей, далеко не все ведь водители настолько сознательны, что будут вот задумываться об этом и действительно специально останавливаться, потому что мало ли кто-то выпишет. Специально останавливаться нет, но в том числе и покрытие которая сделана на этой пешеходной зоне, зоне вот этого спокойного движения, оно не асфальтовое, оно тоже выложено из плитки, и оно, скажем так, не дает комфортно двигаться с высокой скоростью автомобилистам, автомобилем. И, соответственно, уже, на самом деле, опыт, несколько десятилетий в Европе существуют такие зоны, и опыт показывает, что они действительно гораздо безопаснее, и на них гораздо меньше происходит каких-либо там случаев или каких-то ситуаций, которые могут привести там, к жертвам или к каким-то там повреждениям. Знаете, про красный режим хочу с вами поговорить, но перед этим хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям. Вопрос на голосование хочу поставить. Вообще, вам нравится вот эта вот концепция зоны или улиц так называемого спокойного движения. Хотели бы вы, чтобы улиц спокойного движения было больше? Если да, звоните нам по телефону 660 06 -64. Если нет, ваш номер 660-06-65. Голосование пошло. Итак, хотели бы вы, чтобы таких зон спокойного движения стало больше? Если да, 660 0664, если нет, 660 0,665, Вот, кстати, этот же вопрос, наверное, вам адресуется. Но не в том смысле, хотели ли бы вы, а планируете ли вы сделать их больше? Ну, скажем так, планы по конкретно зонам и так далее на данный момент не определены. Но я хотел бы сказать следующее, что если мы будем говорить в целом про политику, которую перед собой ставят в том числе там, в развитии города и про политику возвращения, скажем так, городского пространства всем группам пользователей, то вот именно такой формат зон, такой формат улиц, он наиболее полный им отвечает. Мы, скажем так, не делаем полностью пешеходные зоны, на которые нельзя заехать автомобилистам, которые вызывают зачастую там, некоторые проблемы. Мы даем возможность проезжать по этим пешеходным зонам, по этим зонам спокойного движения. Но точно так же мы возвращаем пространство и пешеходам, и велосипедистам, и автомобилистам. То есть у нас стопроцентным городском пространством все группы, все группы пользователей. А как, кстати пешеходы движутся по вот этому пространству, там нет ограничений? То есть перейти можно в любом месте, в любое время, пройти там наискосок по этой дороге, просто идти посредине пути. Как так вот? Или все-таки для них это... Это же не жилая зона. Да. Это не жилая зона. Физически перейти в любом месте ничего не мешает, хотя, естественно, Но по требованиям по требования, по требования наших государственных стандартов, конечно, там устанавливаются знаки, mm. и есть некая зона там, скажем, перехода. То есть, где мы максимальные пешеходные потоки, например, на пересечении с улицей Рождественка, которая уже там пешеходная, там, соответственно, вот некая выделенная зона. Плюс, естественно, на улице будет установлено большое количество там малых архитектурных форм. Концепция улицы сама по себе подразумевает некую, там, некие игровые пространства и так далее. То есть размещение в том числе вот этих вот архитектурных форм, оно будет точно так же делить пространство и направлять потоки. То есть потоки у нас направляются не за счет того, что у нас есть части тротуара, а за счет того, что а, функции улицы распределяются равномерно. там уже в качестве каких-то разделителей такие стоят мраморные а, шары. Мраморные шары, да. В середине Да, они выполняют роль, а, скажем так, некого напра направля направлятеля, да если так можно сказать, движения, вот, но в то же время как бы а, между ними в случае чего можно пройти, проехать и так далее. А пешеходы, они как, они соблюдают вот, действующие правила дорожного движения, как они обычно соблюдают на тротуаре, где все очевидно? Или же действительно чувствую себя более свободно и действительно свободно ходит? Вот конкретно на данных зонах? Ну да, в данной зоне на Пушечной улице. Уже есть какой-то анализ? По Слушай, наверное, непонятно. Есть же вот этот неофициальный метро Третьяковская. Там все-таки какие-то, наверное, уже должны быть статистические данные по этой зоне. Там интересная история получилась да, с Большим Тумачевским переулком. Его изначально сделали как целиком пешеходную зону, а потом как раз по просьбам людей, которые ездят на автомобиле, была возвращена полоса для движения. Вот. Но не, было, было принято решение целиком, естественно, улицу не переделывать обратно. Вот. Поставили столбики, поставили дорожные знаки. Но в то же время в часы пик, когда эта улица является такой транзитной улицей для людей, которые идут к станции метро Третьяковская, и там видно, что люди, пешеходы, они идут по всей ширине этой улицы. И в то же время там периодически приезжают автомобили, и, в общем-то, никто никому серьезно не мешает. То есть подъезжает автомобиль с там на небольшой скорости, пешеходы отходят, пропускают его и дальше продолжают. А, ну то есть как в жилой зона по факту происходит, хотя бы запрещают. Да. По факту, по факту жилая зона это и есть некая, скажем так, модель вот этой вот зоны совмещенного использования, только, наверное, не в данный момент не применяемая в центральной части города. Города. А как-то легализовать такой формат взаимоотношений участников движения? Не хотите, чтобы можно было действительно свободно пешеходом, не нарушая правила ходить, как они сейчас ходят, но чтобы никто не мог штрафовать, например, сейчас штрафы ввели? Если гаечник туда придет? Хотелось бы, конечно, это сделать, но в данном случае это прерогатива, наверное, федеральной власти, легализовывать именно правила дорожного движения. Вот. Я думаю, что по итогам... Собственно, введение зоны на пушечной улице Будем смотреть, анализировать И какие-то предложения готовить угу. А вот были ведь идеи Даже настолько сильно широкого Распространения вот подобных Зон свободного, спокойного, вернее, движения Если я не ошибаюсь, чуть ли не в пределах Всего Бульварного кольца Звучали такие предложения пару лет назад И как-то, не знаю, Завернулось, все утихло. Почему? Что такое? Не могу сказать конкретно про... Да, довольно много было разных концепций. Были концепции и там, целиком пешеходного центра, концепции каких-то отдельных улиц, туристических маршрутов и так далее. Концепций очень много. На данный момент какой-то вот... Наверное, полноценной истории нет, только вот есть, собственно, программа «Моя улица», где в рамках этого улучшается пешеходная инфраструктура, делаются более широкие тротуары и, собственно говоря, улучшаются, опять же, пешеходные связи в центре города. Артур, вот мы говорим сейчас в основном о пешеходах, как пешеходы, поэтому мы как бы априори смотрим и волнуемся за безопасность. У нас огромное, ну, не огромное, но некоторое количество смс-сообщений называют создание таких зон преступлением. Зона «убить пешехода» легко, Вот так вот. вот так, Да, Беременную мнение у нас вырос. в смс-сообщениях. Но на самом деле вопрос об автомобилистах у меня есть. Вы же, фактически, получается, закрываете улицу для автомобилистов по улицу, по которой они могли бы ехать на нормальной скорости, объезжать пробки со скоростью действительно 40 километров в час. Вы создаете улицу, где, ну, формально, они могли бы ехать до 40 километров в час, но ради безопасности им надо ехать до 20 километров. может способствовать в какой еще степени? пробок. Да, в какой степени это действительно нарушает движение в центре города и в какой степени это усугубляет ситуацию с пробками. Ну, конкретно про пушечную улицу Транспортная, скажем так Важность пушечной улицы Она не была очень значительной И до этого То есть там была одна полоса движения И количество автомобилей, которое проезжало Было не, не очень большое Если говорить про замедление скорости Как вот не странно это звучит На самом деле, чем ниже скорость движения автомобиля Тем больше Пропускная способность улицы становится Потому что, потому что Автомобили едут, скажем так Более равномерно меньше торможений, разгонов и так далее. И а, через... ну и быстрее выезжают, когда они заканчиваются. И есть понятие зоны. динамического габарита автомобиля. То есть, чем быстрее автомобиль едет, тем больше пространства он занимает на улице. У нас по поводу этих зон свободного, спокойного движения очень противоречивые итоги голосования. По телефону большинство считает, что не надо, чтобы их было больше. А в сетевизоре большинство считает, что все-таки надо расширять такие зоны. 69% по телефону считают, что не надо. 57% в сетевизоре считают, что надо. Спасибо большое. Это был замглавы Центра Организации дорож. Движение, Московское правительство Артура Шахбазян Говорили о зонах спокойного движения интересный любопытный проект Будем следить, как будет развиваться Надеемся, что действительно это ограничится тихими улицами Спасибо, Спасибо. Программа «Дорога» Создана совместно с Департаментом транспорта Москвы Эхо твоего города Вместе с радио «Эхо Москвы» Разворот 14 часов и 48 минут. Дарья Пещикова, Андрей Поздняков. Продолжаем, кстати, говорить про Москву, но меняем немножко направление. Без про Москву и про города. Да, маленький у нас тут филиалы, видите, программы городовые, конечно. Дело в том, что в Москве начали раздавать пакеты для уборки за питомцами владельцам собак. Ну, это в рамках рейда происходит. За своей собакой и убрать не стыдно. Так рейд называется. Проходит он с вчерашнего дня и будет завтра еще идти. То есть, три дня. Вчера, сегодня, завтра вот в парках ходят такие специалисты, которые будут, я так понимаю, и сейчас уже журят, тех, кто не убирается питомцами, предлагают им в качестве такой помощи эти пакеты, чтобы они все-таки убирали за домашними животными. Хорошая такая европейская традиция, традиция развращенного Запада. Если вы приедете в некоторые европейские столицы, вы там увидите, что действительно ходят с пакетами, потому что действительно крупные штрафы приходится платить, если ты не убрал своей собачкой. Очень хорошо понимаю, зачем это нужно делать, потому что, когда выходишь на детскую площадку, и в песочнице кто-то выкапывает то, что чья-то собака оставила, Очень неприятно. Совершенно неприятно. Или когда дети бегают по лужайке, ты никогда не знаешь, во что эти дети вляпаются. Вопрос у нас вот такой к вам. Убирают ли владельцы собак за своими питомцами в вашем районе? Протестируем. Протестируем. Насколько это действительно адекватно нормальная практика? Если убирают владельцы собак за своими питомцами в вашем районе, звоните по телефону 660 шестьдесят Если нет, ваш номер 660 шестьдесят Голосование. Процесс пошел. Итак, убирают ли владельцы собак за своими питомцами в вашем районе? Если да, 660 0664, если нет, 660 0665, наши координаты, напомню, номер для СМС. Плюс 7, 985, 970, 45, 45. Твиттер-аккаунт вызван. формы на нашем сайте. Сами, если вы владельцы домашних животных, кстати, расскажите, вы убираете за питомцами? А если нет, то, ну, в общем-то, если и да, аргументируете. Но если нет, нам особенно интересно услышать ваши аргументы. Почему вы считаете, что вам не надо убирать? Почему остальные должны на это смотреть и в это вступать, не дай бог, и готовы, ли, и готовы ли вы действительно ходить с пакетиками, надевать их на руку, и так вот своими ручками вот это все подбирать, и выбрасывать в урны, да, или еще лучше собирать все в одно место и ну, потом. Видишь, у нас это вот в формате рейды сейчас проходит, там три дня раздают, потом никто раздавать не будет. А я знаю, что во многих европейских странах, например, во вот территориях, да, где парки, какие-то парковые зоны, стоят просто такие специальные. Специальные коробочки, в которых можно взять этот пакет. То есть не люди, просто берешь пакет идешь с этим пакетом в парк и убираешь. 363 3659 телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, откуда вы звоните? Как вас зовут? А, увы. У нас такое бывает иногда. Давай попробуем другой Еще раз попробуем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда звоните? Извините, сейчас уберу радио. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Сейчас у меня собаки нет, но была. Убирали за ним? Вот, вот хочу сказать, нет, не убирала, хотя мне стыдно в этом признаться. И я как раз очень приветствую вот такие инициативы, то, что я видела в европейских городах. На самом деле, чтобы пользователь ввел себя прилично, я вот уверена, ну, городская власть должна что-то для этого сделать. Вот, ну, вы... а что вам мешало без помощи, поддержки знаете, власти убрать? Ну, и, в общем, отсутствие, естественно, традиции. Ну, знаете, брать пакет, там что-то. Если бы, вот как в других городах, в парках, эти пакеты были на специальных столиках, столбиках, mm -hmm. и однозначно все бы хозяева собак это делали. Слушайте, а может нам надо ввести систему не поощрения, а наказания? У нас же, как известно, все это на только... Наказание ну, знаете, работает? Ну, наказание не работает, но я всегда считаю, что поощрение более эффективно. То есть пряник, Это так же как с раздельным э, сбором э, мусора. Угу. Понимаете? Всех призывают раздельно собирать мусор, но если вы не расставите, не сделаете это удобно для потребителя, то есть не расставите, соответственно, эти ведерки, то никто этого делать не будет. Ну, то есть ну, надо потому, заниматься это... популяризацией. Извините, извините лишний киморой Понятно. Вот. А надо просто пойти навстречу. Если бы интересно, чтобы люди вели себя прилично, а Покажите я считаю, как. Что вела себя неприлично, Ну, когда не убирал. тогда время было глухое, никто не ну, убирал. Ну, всё, да, Спасибо. Да. Поэтому, в общем-то, ясно, и это на самом деле часто так, я слышу аргумент такой: а что я буду, никто же не убирает, что я как дурак, все на меня будут смотреть косы, что я с этим мешочком, с этим совочком, ну что вообще за ерунда? Вот да, звучит такой аргумент. Ну, Странный. видишь, этот аргумент далеко не все как-то слышат и понимают. Вот пишет, у моей подруги две собаки убирает все. Да, без пакетика гулять не выходит. У нас не то, что не убирают, а ходят из своих дворов в соседние и выгуливают питомцев там. Хотя в метрах в пятистах есть зона для выгула, пишет нам я из Ярославля. Сергей из Кроштата все-таки за метод кнута штрафовать сильно за это надо, так же, как в Европах, пишет нам. Вот Вот в Европах. Знаете, почему там раздельный сбор мусора работает? Потому что в общежитии студенческом, если ты не разделяешь мусор на кухне, то к тебе придут, и тебя могут штрафовать на несколько сот евро. И будучи студентом, ты можешь оказаться в положении нищеброда, заплатив такой штраф. Вот несколько СМС о том, как сейчас уже работает система популяризации до да, уборки. В магазинах все по столько-то рублей. Продают вот, очень удобные бочонки с мешочками. Они крепятся и на ремень, и на поводок. Дешево и полезно, пишет нам наш один из наших слушателей. А вот Анна из Москвы пишет, что в саду Баумана у нас уже есть такие столбики с пакетиками. Результаты голосования. 84% наших радиослушателей рассказывают нам, что владельцы собак не убирают за своими питомцами. В их районах 16% счастливы Людей, которые видят немножко Европу у себя под окнами. Это телефон в сетивизоре 83% не видят никакой Европы и никакой уборки у себя под окнами. Вот так вот грустно. Андрей Поздняков, Дарья Пещикова. Вернемся к вам после новостей. Вот новый разворот.